Глава третья. К большому облегчению Дейзи в гостиную вошел Джеффри, и искры напряжения между Аннабель и лордом Стивеном тут же погасли. На фоне высокого, крепкого и спортивного юноши элегантная фигура Аствика сразу же показалась слабой и женственной. Джеффри будто принес с собой целебный глоток свежего воздуха. «Вы катались верхом?» – спросила Дейзи. «По-моему, это вас я видела в окне». «Да, славная вышла скачка!» – горячо откликнулся просиявший Джеффри. «Разве не опасно скакать по такому глубокому снегу?» Аннабель повернулась к младшему пасынку, и ладонь лорда Стивена соскользнула с ее руки. Младший Бедоу покраснел. «Не опасно, если местность знакома!» Дав, наконец, волю языку, Джеффри уже не мог остановиться. «Когда знаешь, где кроются преграды и канавы, тогда скакать просто здорово!» Воздух такой прозрачный, видно намного миль вокруг. Копыта не вязнут в грязи и не страшно затоптать посевы. Конечно, не всякий конь справится со снегом, но мой Галахард просто великолепен. Слушая края мухать фирамбы галахаду, Дейзи увидела, как в комнату вошел лорд Вентоттер. Марджори тут же украдкой отставила выпивку и затушила сигарету. Уилфред тоже поспешно избавился от бокала. Их отец ничего не заметил. Хорошие манеры требовали от Дейзи рассказать ему об экскурсии по дому, поэтому она подошла к графу. Он выслушал гостю с вежливым интересом и разрешил напечатать истории, поведанные леди Джозефиной. «Скелеты в шкафу наверняка есть у любого семейства», — Криво усмехнулся лорд Вентотер. Дворецкий объявил, что обед подан. Граф проводил Дейзи в столовую и усадил рядом с собой. «Раз он сейчас такой радушный и отзывчивый», — решила Дейзи, — «то не стоит ждать, пока леди Джозефина передаст ему просьбу насчет снимков». «Вы не против сфотографироваться вместе с семьей в парадном зале?» — спросила она. «Пока разливали суп. Читателям будет интересно увидеть, кто сейчас живет в особняке. Правда?» «Вероятно», — сухо ответил граф и надолго умолк. Дейзи затаила дыхание. Может, он заподозрил ее в желании угодить пошлому читательскому любопытству и счел это недостойным? «Не вижу к тому препятствий», — наконец изрек лорд Вентоттер. «Ограничимся теми, кто происходит из рода моих бесславных предков. Так мы уйдем от щекотливого вопроса об отсутствии на снимке мисс Петри». «И вашей жены», — про себя добавила Дейзи. «Может, лорд Вентоттер опасается, что ко времени выхода статьи Аннабель сбежит с лордом Стивеном?» Даже если и так, в выдержке графу не откажешь. «Удобно ли вам будет сделать снимок перед ужином?» «С неизменным спокойствием», — предложил он. «Я попрошу всех спуститься пораньше». «Замечательно! Спасибо!» — поблагодарила Дейзи. За столом воцарилось молчание. Едоки отдали должное превосходному луковому крем-супу. Лорд Вентуотер наказал детям спуститься в парадный зал для общего снимка к половине восьмого. Пригласил граф и сестру. В глазах графини, сидевшей в дальнем конце зала, мелькнула боль. Или Дейзи опять почудилась. Разглядеть она не успела. Лорд Стивен что-то сказал Аннабель, и та повернула голову к нему. Эта парочка продолжила разговор и за с лимонным маслом, сменивший суп. Марджери под другую руку от лорда Стивена несколько раз порывалась нарушить их тет а -тет. Ее резко осадили, и она угрюмо притихла. Джеффри тоже молчал посвятив все внимание еде. Угощение действительно того стоило. Дейзи смаковала каждый кусочек. Скоро она уедет назад в Челси и будет снова питаться омлетом да хлебом с сыром. Наслаждаясь обедом, Дейзи попутно отвечала на вежливые вопросы графа о своей писательской карьере. Дейзи поведала ему о безделицах, сочиненных для раздела светской хроники, о двух коротких заметках, купленных журналом Куин, и о своем смелом предложении журналу «Город и деревня», которое и привело ее сюда. «Ваша целеустремленность, мисс Дел Римпл, и ваше усердие меня восхищают!» К немалому удивлению Дейзи произнес граф. «Многие обеспеченные молодые люди лишь бездарно растрачивают время в погоне за удовольствиями. Его взгляд скользнул по Уилфреду, довольно громко излагавшему какие-то глупости, хихикавшей Финели, Затем обратился к Марджери, которая неубедительно кокетничала с Филиппом. Дейзи пришла к выводу, что лорд Вентуаттер вовсе не такой уж и рассеянный. Поведение детей явно его беспокоило. Однако Дейзи интересовало другое. Что граф намерен делать по поводу Аннабель и лорда Стивена? Да и намерен ли вообще? Оставшееся светлое время для... Дня Дейзи посвятила съемки интерьеров. С, с экспозиции пришлось повозиться. Наступили ранние зимние сумерки, и Дейзи потащила тяжелое оборудование назад в свою комнату. Вверх по лестнице, галерея над парадным залом. Уф, сейчас бы помощь Филиппа точно не помешала. Внизу послышали шаги, затем голос Джимса: Мачуху ищите! язвительно спросил он. Дейзи глянула вниз через перила. Леди вентотер не пришла на чаепитие. Угрюман сообщил Джеймсу лорд Стивен. «Возможно, она в зимнем саду». «Ах да, сад наверняка напоминает ей об Италии». «Вы ведь знакомы по Италии, да?» В тоне Джеймса прозвучало жадное любопытство. «Не расскажете ли, что там слу? «Это идет вразрез с моими планами», — сухо оборвал его лорд Стивен. И неспешно удалился. Джеймс раздраженно хмыкнул и быстро ушел в другую сторону. Дейзи задумчиво продолжила свой путь на чего яркая сценка. Безобидные слова обоих участников были полны скрытого смысла и довольно неприглядного. Джеймс, похоже, сильно разгневан на красавицу-мачеву. Раз не считается с чувствами отца, и то и дело подсылает к ней лорда Стивена. Уловки Джеймса забавляют лорда Стивена, но это не мешает ему извлекать из них выгоду. У Аствика есть какая-то цель, и, несомненно, гнусная. Что же произошло в Италии? Дейзи решила пропустить общие чаепития и сесть на расшифровку и перепечатку собственных закорючек, иначе потом не вспомнит, что за ними кроется. Мейбл принесла чай в комнату, и Дейзи попросила приготовить ей ванну, с таким расчетом, чтобы успеть к фотографированию перед ужином. Конечно, можно и самой набрать себе воды, но как же приятно вновь воспользоваться услугами горничной, будто в старые добрые времена, до смерти отца. К тому же Мейбл. Уладит все в том случае, если Фенелла тоже захочет искупаться. Фенелла. Интересно, что она думает о мальчике своего жениха? Однажды маленькая застенчивая Фенелла станет леди Вен Тогда ей предстоит иметь дело со вздовствующей графиней, почти ровесницей. Дейзи сосредоточилась на деле и, закончив расшифровывать свои записи, принялась готовить оборудование для съемки. До да чего же нелегка доля фотографа? — Нет, Дейзи определенно заслуживает плату, положенную воображаемую карселу. В дверь постучали. «Э, — Эгей, подруга! — послышался жалобный голос Филиппа. — Ты там навеки вечная заперлась? — Нет, ты очень вовремя. Дейзи распахнула двери и вручила ему штатив с камеры. — Хочу установить все в зале заранее. Услужливый, как всегда, друг детства, отнес оборудование вниз, при помощи лакея отодвинул в сторону тяжелый банкетный стол из дуба и установил штатив. Затем Филипп несколько раз терпеливо переставил штатив с места на место, пока Дейзи выбирала наилучший ракурс. Вон там будет хорошо. Она махнула в сторону камина на массивное кожаное кресло 17 века. Филипп послушно повернул фотоаппарат. Вошла Марджери. Вы не видели лорда Стивена? с несчастным видом спросила она. Уже давно не видела, ответила Дейзи. Ты не могла бы на минутку стать вот к огню. А я настрою фокус. Марджери с удрученным видом подплыла к камину и застыла, опустив уголки ярко красных губ. Нигде не могу его найти, наверное, как всегда, бегает за моей дорогой мальчикой. И что он в ней нашел? Она, красавица! пожал плечами Филипп. Марджори одарила его презрительным взглядом. «Лорд Стивен — человек светский и утонченный, а она до дошруйте старомодна. Представляешь, Дейзи, она не курит, почти не пьет, не танцует ни танго, ни фокстрот, вообще не танцует. Как, думаешь, может он хоть пробудить во мне ревность?» Филипп хмыкнул, и Дейзи поспешно произнесла. «Если и так, я бы на твоем месте не стала ему показывать, что он преуспел. Три дюйма влево, пожалуйста, Фил. Вот отлично!» «Спасибо, Марджери!» «Временами я его ненавижу!» – простонала та. «Может, он в библиотеке? Там я еще не смотрела!» Марджери поспешила к западному крылу. «Бедняжка!» – посочувствовал Филипп. «Впрочем, если бы так охотились за мной, я бы сбежал в укрытие!» «Парню наступают на пятки!» «Едва ли ему нужно укрытие!» – возразила Дейзи. И еще раз напоследок проверила камеру. «Что ты о нем думаешь?» «О баствике?» Славный малый дал мне хорошую наводку насчет южноамериканского серебра. О, боже! Что это значит, о, боже? Проклятие, Дейзи, не делай вид, будто хоть немного разбираешься на рынке акций. Не разбираюсь. Она слишком любила Филиппа, а потому не могла не предупредить. Просто леди Джозефина как-то упомянула, что сэр Хью не доверяет лорду Стивену. А, ментон, этот стрелянный воробей нажил состояние уже давным-давно. Он может себе позволить осторожность. Только поверь, если не рисковать, никогда не начнешь грести деньги лопатой, уверенно заявил Филипп, хотя в его голосе все же прозвучало некоторое беспокойство. Дейзи пошла наверх искупаться и сменить наряд к ужину. Ванная комната оказалась огромной, по крайней мере, по сравнению с тем чуланом, который служил в ванной в их слюси домике. Посреди комнаты стояла внушительная викторианская лохань, от которой шел душистый пар. Ножки в виде когтистых птичьих лап приподнимали ее над длинолином полом. Медные краны представляли собой орлиные головы. «Все ванны разные, мисс», — хихикнула Мейбл. «Одна со львами, другая с дельфинами, есть даже с драконами». «Я добавила вербеновой соли. Вы не против?» «Вода такая жесткая. Вербену я люблю». «Я тоже, мисс. Полотенце греется на вешалке. Вам помочь с одеванием, мисс?» «Нет, спасибо». Зато вылезти из ванны я вряд ли смогу сама. Она очень глубокая. А тут специальная табуреточка есть, видите? Ножки у нее резиновые и вверх тоже, так что не поскользнетесь. Я ее поставлю возле коврика. Но если все-таки понадоблюсь, вы просто кликните. Я сейчас повешу ваше платье и пойду в комнату к мисс Петри». Мейбл указала на дверь напротив той, что вела в комнату Дейзи и вышла. Дейзи подергала дверь в коридор, заперта. В замке торчал большой старинный ключ. Дверь, видимо, использовали, когда в доме гостило слишком много людей, и ванных на всех не хватало. Дейзи выскользнула из фланелевого халата, бросила его на пробковый стул в углу комнаты и погрузилась в горячую, благоухающую воду.